в вагоне человеческий детёныш бежал, выбиваясь из сил. Он торопился, хватался за ветки, спотыкался о корни деревьев и камни, едва не падая на каждом шагу. Маугли тяжело дышал, но не прекращал свой бег. Его маленькое гибкое тело ручейком струилось среди зарослей. Вперёд, вперёд, вперёд. Листья тяжело били мальчика по рукам, по лицу, Но он не обращал на это внимания и бежал всё дальше и дальше. Мальчику было лет 12 или около того. Тело его было мускулистым и поджарым, коричневым, как кора баньяна, и голым, как у крокодила, если не считать густой шапки спутавшихся тёмных волос на голове. В джунглях Маугли провёл всю свою жизнь и потому чувствовал себя в них уверенно, как дома. Маугли высоко подпрыгнул, Он хватился за ветку, затем уловил какое-то движение у себя за спиной и тут же соскочил вниз. Он приземлился прямо посреди стаи молодых волков и встал, как и они, на четвереньки. Волки взглянули на Маугли, моментально перестроились, окружив его и тяжело дыша, вместе с ним побежали дальше, сильно отталкиваясь от земли своими лапами. В ушах у них гремела музыка охоты. Вечная песня джунглей. Летящие вперёд стая словно превратилась в одного громадного зверя. Задней спиной уже показалась тень преследователя, и волки двинулись быстрее, опережая человеческого детёныша. Несущаяся следом за ними пантера не отставала, ни сбивалась с шага, ни замедляла бег своего огромного мускулистого тела. Маугли собрал в кулак всю свою волю, продолжал бежать, вкладывая последние силы в каждый свой шаг, в каждый прыжок, но волки уходили всё дальше и дальше вперёд. Волки были быстрее, их короткие сильные лапы лучше приспособлены для бега, чем руки и ноги Маугли. Преследовавший Маугли зверь постепенно сокращал дистанцию. Оглянуться на бегу человеческий детеныш не мог, не успевал. Он знал лишь, что его единственная надежда уйти от погони — это придумать что-нибудь неожиданное. Обогнать такого большого и сильного зверя ему не удастся никогда, но вот обхитрить его, быть может, спрятаться, а еще лучше уйти от него наверх, на деревьях. Пробегая мимо высокого с толстым стволом дерева, Маугли схватился за свисавшую с него лиану и на ней по инерции взлетел вверх, а там зацепился за ветку и вскарабкался на нее. Не теряя ни секунды, Маугли быстро пробежал по ветке, ловко не оскальзываясь и вовремя пригибая свою покрытую спутанными волосами голову, чтобы не удариться о верхний сук. Затем он схватился за другую лягу и полетел ногами вперёд между небом и землёй, чтобы приземлиться на ветки следующего дерева. Попытка не удалась. Ветка, на которую опустился Маугли, оказалась сухой, она громко затрещала и обломилась. Маугли вместе с ней свалился на землю. Удар от падения был сильным, боль отозвался в руках и ногах мальчика, а преследователь оказался уже совсем рядом. Маугли попытался броситься на утек, но было поздно. Пантера прыгнула на человеческого детеныша, прижала его к холодной земле и опустила голову так низко, что Маугли почувствовал на своем лице ее дыхание. А потом Пантера заговорила. «Ты самый никудышный волк, которого я когда-либо встречал». Маугли спрашивает. оттолкнула от себя пантеру, очень раздрадованный тем, что багира вновь сумел его поймать. Если бы та ветка не обломилась, я бы выиграл, обиженно ответил он. Багира не спеша со вкусом почесал когти о толстую кору дерева, потянулся, сел и принялся вылизывать огромным шершавым языком шерсть у себя на груди. Огромный зверь был мускулистым, под жаром, черным, как ночь, и ловким, как любой хищник в джунглях. Если Багира будет преследовать вас в ночи, вы увидите только блеск его желтых глаз, если вообще что-нибудь успеете увидеть. — Волки не прячутся на деревьях, — наставительно сказал Багира. Если ты хочешь жить с волками, то и вести себя должен по-волчьи. Джунгли неожиданно наполнились шумом. Виск и лай приближались. Это молодые волки, сделав крюк, возвращались к Багире и Маугли. Человеческий детёныш с радостью присоединился к своей семье, и они с волчатами принялись кувыркаться, бороться, в шутку бить друг друга лапами и кусаться. Не больно. не сжимая челюстей. Ну, как мы показали себя, Багира? спросил один волк из самых молодых. Ну, начал Багира, но волчата его уже не слушали. Пойдёмте! пролаял другой волк, и все они с места в карьер бросились бежать. Маугли побежал вместе со стаей, стараясь не отстать, держаться рядом с волками. Ему пока что удавалось, но надолго ли хватит его сил? Черная пантера вздохнул, глядя вслед, исчезающий в глубине джунглей из стаи. «Да, такая вот история», — подумал про себя Багира. «Странная, очень странная история человеческого детеныша по имени Маугли». И не скрывая своей озабоченности дальнейшей судьбой мальчика, Багира произнёс вслух, обращаясь к окружавшему его лесу: Ах, если бы только этот человеческий детёныш был так же необходим волчьей стае, как она ему.